лидеры общественного мнения. При продвижении многих товаров и услуг не обойтись без лидеров общественного мнения. Плом. Иногда их называют инфлюенсерами, трендсеттерами. Если они что-то рекомендуют, советуют, то к их мнению прислушиваются и покупают. Лидеры общественного мнения одной фразой, постом могут уронить продажи, поднять капитализацию, создать бренд. Они реальная сила, и порой против ломма нет приёма, если нет другого, не менее авторитетного ломма. К лидерам общественного мнения относятся следующие каналы или личности: пресса, традиционные СМИ, радио, телевидение, печатные издания. Ещё живы, ещё работают. Рядом с прессой ведущие популярных шоу, программ. Их любят, им верят, их слушают. Здесь же звёзды спорта, кино, театра, музыки, политики и, конечно, селебрити. Сложно точно определить, кто это. Лучше культуролога Дэниела Бурстина не скажешь. Селебрити это люди, знаменитые тем, что они знамениты. Новая пресса набирает обороты и влияние. Блоги, влоги, видеоблоги, подкасты. У некоторых охват больше иных традиционных СМИ. Но есть и нано-ломы с пятью тысячами подписчиков. Микро-ломы — это когда подписчиков до ста тысяч. Я — мидлом, это когда до миллиона подписчиков. И макролом, когда количество подписчиков переваливает за миллион. Макролом Это и звучит круто, и реально круто. Только, увы, у большинства из них многие подписчики — боты. Геймеры, стримеры, обзорщики и пранкеры. Популярны у хай-тек молодежи. Эксперты, аналитики и гуру. В определенных отраслях они пользуются заслуженным авторитетом. К ним прислушиваются, им доверяют. Онлайн вносит коррективы и здесь. Ведущий популярные программы на телевидении может быть макроблогером, актриса шоу-программы медломом, блогером. На западе появились графические виртуальные лидеры общественного мнения, CGI-персонажи, отрисованные люди и животные, с количеством подписчиков и вовлечённостью, которые могут позавидовать реальные блогеры. Лидеров общественного мнения много, хороших мало. Стать лидером общественного мнения непросто, удержаться в их числе ещё сложнее, но оно того стоит. Лидером общественного мнения быть выгодно: внимание, контракты, подарки. Отсюда и такая бешеная гонка за подписчиками. Выгодно иметь лидеров общественного мнения в друзьях. Они по дружбе порекомендуют вас другим, подставят информационное плечо. Во многих компаниях работу с лидерами общественного мнения выделяют в отдельное направление с отдельным бюджетом и правильно делают. Какое общество, такие и лидеры общественного мнения.